Студия Римский садик представляет аудиосериал Сыщик клипов. Серия вторая. Кража в Исаакиевском соборе. Глава вторая. Ответный удар Колоповского. В ночь на 3 февраля 1903 года писарь Александр Касулин проник в Исаакиевский собор и вырубил с оклада иконы неликотворного спасителя бриллиантовую корону. Следующим утром он сдал ее скупщику краденного ювелиру Кляве. Как только происшествие в Исаакиевском соборе стало известно сыскной полиции, Федор Гнатч Шлипов лично выехал на место преступления – проведя осмотр и опросив священнослужителей, он вернулся на офицерскую 28 и нарушив собственные правила, собрал на совещание весь личный состав. Важная подробность: у грабителя порезана рука лучшего щика. Отставить разговорчики о большевиках. Итак, господа агенты и надзиратели, приказываю отложить все находящиеся у вас в производстве дела. Разъехаться по городу и при содействии дворников установить лиц, отлучавшихся этой ночью из дома, и потом всех их опросить. Особое внимание обращать на свежие порезы. Итак, за работу. Теперь вы, господа чиновники, поднимите по картотеке всех церковных воров, поделите их между собой и до вечера посетите каждого по месту проживания. Опросите, убедитесь, что нет порезов на руках. А как же ломбарды, ювелирные магазины? За них примемся завтра. Ещё вопросы имеются? Имеются предложения. Внимательно слушаю. А давайте сегодня ночью проведём облавы по ночлежкам. Хотя бы по самым крупным. Мне кажется, в собор забрался дилетант. Фартовый бы не ограничился одной короной. Высакие ведь есть чем поживиться. Да и времени у преступника было предостаточно. Следовательно, действовал какой-то нищеброд. А они обитают в ночляжках. Хорошо, согласен. Но на облаву у нас сил не хватит. Придется вызывать подмогу из резерва. До 1866 года штаты городовых комплектовались из отставных солдат. Платили им мало, служба была тяжёлой и не престижной. Назначенный в том году обер-полицмейстером генерал-лейтенант Фёдор Трепов провёл реформу полиции. Содержание городовым было увеличено, однако одновременно были увеличены и требования. Теперь все они должны были быть грамотными, а кроме того, пройти предварительную подготовку в специально созданном подразделении. Оно называлось Школой полицейского резерва. Там будущим городовым разъяснялись права и обязанности, их учили пользоваться оружием. Резервистов часто привлекали для охраны многолюдных мероприятий, а также для проведения облав. Мне самому протелефонировать начальнику резерва? Нет, я сам с ним свяжусь. В доме предварительного заключения наш полярный имелся свой гречиха за мзду, оказывавшей услуги арестантам. Через него задержанному Тулупову были переданы инструкции от Клоповского, как ему действовать, чтобы уже завтра попасть в сыскное отделение, где ему готовили побег. А в руки полиции Тулупов попался по собственной глупости. Эх, надо было просто выкинуть эти злощастные часы. Получил он их около года назад, 15 апреля 1902 года. В тот день ровно в полдень они со студентом Петром Малиновским подкатили к зданию Министерства внутренних дел на Фонтанке. Господа, приехали, полтинчик с вас. Держи и не уезжай никуда. Обожди, мы ненадолго. Потом на острова нас отвезёшь. На острова Заручь не меньше. Тулупов с Малиновским сошли с пролётки, отошли на пару шагов и закурили. Как вам идёт офицерский мундир? Даже не верится, что впервые одели. Будто родились в нём. Всё запомнили? Если на встречу офицер, отдаю ему честь. Войдя в здание, я поднимусь по парадной лестнице, сверну направо, найду приёмную министра Это третья дверь слева Четвертая Да, четвертая, все время путаю Войду, козырну адъютанту Доложу, что доставил пакет от принца Альденбургского Когда пригласят в кабинет Войду туда чеканным шагом Гаркну со всей силы Здравия и желаю ваше превосходительство Высоко превосходительство Да, да, высоко Отдам пакет, вытащу револьвер Застрелю с отрапа Выйду из кабинета Так, что же дальше? Вы должны сказать адъютанту, что министр велел его с полчаса не беспокоить Да, верно, не беспокоить Потом спущусь по лестнице, сяду к вам в пролетку и вуаля Если за вами погонятся, постарайтесь выбежать из здания Тогда смогу прикрыть вас огнем из револьвера Ну, с богом, Петр Нилович Я в бога не верю Тогда ни пуха, ни пера. К чёрту. Да, ежели вдруг что. Скажите Белке, что я её любил. И ещё вот золотые часы тоже Белке отдать? Нет. Это реликвия от отца к старшему сыну в нашей семье переходит. Если погибну, отдайте их младшему брату. Он в медико-хирургической академии учится. А где живёт Где-то на Выборгской стороне, точный адрес не знаю. Мы, знаете, не близки, потому что Сергей мои взгляды не разделяет. Хорошо. Передам слово офицера. Вы сегодня в штатском исключительно ради конспирации. Не волнуйтесь, всё исполню. Тогда год назад покушение удалось. Министр был сражён первой же пулей. Однако выбраться из здания Малиновский не смог потому что забыл сказать адъютанту что министр велел его не беспокоить адъютант вошёл увидел труп догнал малиновского и его застрелил тулупов услышав полицейские свистки приказал извозчику трогать и потом до последнего тянул с визитом к младшему малиновскому будто что-то предчувствовал вчера наконец решился да и то потому что откладывать было уже некуда В середине месяца самому Тулупову предстояло совершить покушение. Для пущей конспирации на встречу с младшим братом погибшего террориста он снова одел партикулярное. Дверь Тулупову открыл сам хозяин. Простите, чем обязан? Я принёс часы. Ваш брат просил передать. Входите. Нет, не могу. Тороплюсь. Я очень-очень прошелся. Мне обязательно нужно с вами поговорить. После гибели Петра я много размышлял о его идеях и пришёл к выводу, что обязан продолжить начатое им дело. Входите. Тулупов купился на искренний тон, на желание вступить в ряды боевого крыла и серов. к которому сам он примкнул исключительно из-за любовной страсти и зашёл в квартиру. Хозяин протянул ему руку. Малиновский, Сергей Юрьевич, студент-медик, Тулупов Николай Ильич. Конечно, звали нашего героя иначе, Тулуповым, он назвался для конспирации, но пока, чтобы не путаться, и мы будем называть его именно так. Давайте помянем брата Не дожидаясь согласия, младший Милиновский открыл буфет, вытащил графин с рюмками и быстро разлил по ним водку. Царствуй тебе небесное, Петя. Он в Бога не верил. Ах, да. Тогда пусть земля ему будет пухом. Давайте присядем. Как мне вступить в ваши ряды? Тулупов открыл был рот и внезапно понял, что не может вымолвить ни слова. Потом у него закружилась голова, и он рухнул со стула. Очнулся через несколько часов в кабинете начальника охранки, но вчера на допросе не проронил ни слова. Ночь провел в одиночной камере. Получив сегодня записку с инструкции от Клоповского, вызвался на допрос. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Господин начальник охранного отделения, по вашему приказу доставлен задержанный Тулупов. Заводи. Охранное отделение, как и школа полицейского резерва, было создано по инициативе того же Трепова в том же 1866 году. Охранка занималась контролем за политически неблагонадёжными и расследовала преступления, целью которых было свержение существующего строя. «Садись, Тулупов. Ну, раз сам на допрос вызвался, значит, в молчанку играть передумал. Оно и правильно, сынок. Иначе шкуру тебе не спасти. Ну-с, фамилия, имя, отчество, сословие, род занятий». Тулупов Иван Ильич, дворянин Тульской губернии. «Дворянин, значит. Как же тебя к эсэром-то угораздило». Не понимаю, о чём вы. Это от холода. Замёрзнешь не боясь в камере. Может, чая с лимончиком? И коничка туда капельку, а? Не откажусь. Чего прикажете? Чаю задерженному. Ну, сырнёмся к сырам. И как же дворянин Тулупов? «Попал в их ряды?» «Я же сказал, я не сэр». «А разве не ты сопровождал Малиновского к министерству? Извозчик вчера тебя опознал». «Вот черт!» «Да, вынужден признать, извозчик прав. Но то была невероятная случайность. Стечение обстоятельств». «Допустим. И что за обстоятельства?» «Чай для задержанного». Понимаете, я был знаком с Петром Малиновским, но знакомство было шапочным. Просто пару раз встречались на студенческих вечеринках. Ты тоже студент? Да. А институт какой? Тоже технологический? Как и у Малиновского? Нет, я в пути их сообщения. Чай тебе как? Сахара достаточно? Вполне. Да. «Извини, перебил. Итак, вы были знакомы Шапошно?» «Да-да. А 15 апреля, и я тот день навсегда запомнил, собрался был на острова. Погода была, знаете ли...» «Помню. Тот денек навсегда мне в память врезался. Чуть не посидел». «Только я нанял у пассажа извозчика, как вдруг Малиновский нарисовался». А можно с тобой? Э, тоже на острова хочу. Ну, почему бы и нет? Сел рядом, поехали. М-м, у здания МВД попросило остановиться. Я мол на минуточку пакет отдать. М-м, и часы мне сунул, если что, брату отдай, семейная реликвия. Ну, дальше сами знаете. Но я ни сном, ни духом не понятия не имел. Понятия не имел. За идиота меня держишь. Встретил знакомого студента в мундире подпорутчика гвардейского полка, и что? Даже не удивился. Ну, может, он на маскарад собрался. Слушай меня внимательно. Я ведь могу чайком с коничком угостить, а могу и иголки под ногти загнать. Думаешь, тебя суд присяжных будет судить? На косе выкуси. Предстанешь перед военным, а там без закивоков Слушали, приговорили через сутки повесят. Как? Повесят. Как всех на верёвке. Так что если хочешь жить, давай откровенно. Выдашь белку, гарантирую каторгу. Какую белку? Рыжую. Анны Истоминой звать, бывшую слушательницу безтуживших курсов, приговорённую к бессрочной каторге за подготовку покушения на государя императора. Однако эта сука оттуда сбежала. Знать её не знаю. Тогда точно повесим. Потому что врёшь. Сергей Малиновский, младший брат убитого террориста. Как же он ловко тебя вчера морфием угостил. Утверждает, что братец его примкнул к СЭРМ после знакомства с ней. Говорит, втрескался Петя по уши. И на всё был готов ради белки. Ты я вижу тоже втюрился. Понимаю. Такой она бабец, что глаз не оторвать. Но жизнь ведь дороже. Другую встретишь. Давай, говори, где прячется. А если скажу? Что тогда со мной будет? Двесилицу каторгой заменим. А каторга-то за что? Я в этом в это не заходил. Хорошо. Попробую договориться, чтобы вместо каторгасы ссылку тебе дали вместо не столь отдалённые года на 2. А каковы гарантии? Моё слово. Товарищи по партии говорят, что ваше слово гроша Ломонова не стоит. Что? Да как ты смеешь сомневаться? Смею. Потому что шкура у меня одна. Если желаете белку, пусть вместо вас слово даст начальник с осьной. Он, говорят, человек чести. Улицкий-то? Тоже мне. Впрочем, всё равно не получится. Он в отставку подал. Здоровье ни к чёрту. Не Улицкий, новый. Липов. Липов. Он человек свежий. Откуда и сыры про его честь знают? Липов товарищем прокурора окружного суда 10 лет отслужил. Ни разу никого не обманул. Точно, Липову, откроешься. Икону в том готов целовать. Ну, раз так, черт с тобой. Все одно тебя на фотографирование в сыскную везти. Музыка Позвольте. Входите, Леонид Семёнович. Как вы уже догадались, с назначением Липова начальником Клоповский не смирился. Однако интриговать против Фёдор Игнатьевич старался тонко, чтобы комар носа не подточил. Начальнику школы резерва я протелефонировал. К 10 часам сюда прибудут 50 курсантов. Достаточно? Более чем. Но я по другому вопросу. Один из моих осведомителей только что сообщил, что ювелир Кляве, а это известный скупщик краденых бриллиантов, причастен к краже в Исаакиевском соборе. Вот как? А вашему осведу можно доверять? Как и любому другому. Ручаться за него не стану. Весьма скользкий тип. Но а вдруг? Других-то ниточек у нас пока нет. И что предлагаете? Да. Провести у Клявы обыск? Кому поручим? Мне? Больше некому. Все чиновники разъехались. Что ж, с Богом. Нет, задержитесь-ка на пару слов. Давно хотел с вами переговорить. Я знаю, что вы метили в это кресло. И с моим приходом лишились части доходов. Доходов незаконных. За которые я мог бы выгнать вас в зашей, или привлечь к ответственности. Однако этого не сделал, так как уверен, что на лихоимство вас толкала чересчур скромная жалони. Ведь штаты не пересматривались 15 лет. Так вот, Леонид Семёнович, чтобы вы знали, я пробиваю новые штаты, по которым ваше содержание удвоится. Даже так? О, примнога благодарен вашему высокоблагородию. Однако, позвольте отправиться клявы. Обиск дела не быстрый, а мне надо вернуться сюда к 10. Езжайте. Про свидетеля, который якобы сообщил о причастности Клявы к краже в соборе, Клоповский соврал. Его и в помине не было. Просто лионит Семёнович хотел примерно наказать ювелира, ведь Дань ему платил не только клявы, но и большинство скупщиков краденного. И общий её размер намного превышал обещанную липовым прибавку к жалованию. Если бы отказ клявы сошёл бы тому с рук, его примеру последовали бы и остальные. Уже через час Клоповский в сопровождении двух надзирателей ворвался в лавку на Большой Садовой. Клявы, как Иванчик. Я помощник начальника сыскной полиции Клоповский. У меня на руках постановление судебного следователя на проведение обыска в вашей лавке. Э, Полещук, кликни ко дворников, будут присутствовать в качестве понятых. Клявы не был наивным человеком. И отказывая Клоповскому в выплатах, отлично понимал, что тот просто так не отступит. поэтому заранее все краденные ценности вывесил из лавки и спрятал в квартире у тестя однако отправить туда бриллиантовый венец не успел сейчас он лежал в потайном сейфе который размещался в напольных часах о существовании этого сейфа приказчики лавки как считал клявы даже не догадывались полицейский надзиратель полищук исполнил распоряжение Клоповского почти мгновенно. Ваше высокоблагородие понятые приведены. Отлично. Ну-с, господин Кляве, добровольно вы дадите краденое или мы сами найдем? Не знаю, о чем вы. Все знают мою кристально честную репутацию и что краденым я не торгую. И даже вы, Леонид Семенович, Прекрасно сие знаете. Угу. Значит, сотрудничать с полицией не желаете. Весьма напрасно. Сей факт сильно усугубит ваше положение. Клоповский тоже не был наивен. Он понял, что Клява заранее готовился к своему демаршу и на всякий случай убрал из лавки драгоценности сомнительного происхождения. Но, как известно, на всякого мудреца довольно простоты. У Клоповского при себе имелась золотая риза, похищенная пару лет назад из Пантелеимоновской церкви. Вор тогда был пойман быстро, большая часть украденного была возвращена, а вот ризу Леня Семёныч придержал. Уж больно скупым оказался настоятель церкви, не захотел, как полагается, отблагодарить сыщика. Риза долго пылилась в ящике стола, а вот сегодня могла пригодиться. Глуповский собирался незаметно подсунуть её в сейф Клява. Откройте-ка сейф, Яков Иванович. Вот, пожалуйста. Сами убедитесь, он пуст. Сейф был действительно пуст. Девственно пуст. ни одной бумажки, между которыми клоповский собирался спрятать ризу, в нём не было. И ящики моей конторки тоже пусты. Ювелир поочерёдно выдвинул ящички, ни в одном из них не лежало ни бумажки, ни промакашки. Разъярённый клоповский, скрипнув зубами, выскочил из кабинета в торговый зал, где в застеклённых витринах были выставлены ювелирные изделия. Клявы отправился за ним. Понетые Все эти вещи изготовлены из краденых бриллиантов. Что за наглая клевета, господин Клоповский? Все выставленные у меня изделия имеют пробы и клейма мастеров. Я я я, я всё конфискую. Для этого надо бен приговор суда. Предъявить к его. Клоповский нервно сжал кулаки. Похоже, его обыграли. И что ему теперь делать? Если и другие скупщики Крадиного откажутся платить дань, придётся менять квартиру на меньшую, отправлять в отставку любовницу, навсегда забыть про рестораны. Спасла клоповского случайность, вернее сыщетское мастерство. Каким бы ни был клоповский негодяем, сыщиком он был от бога. Потому и заметил, что младший приказчик черещюр взволнован. Э-э, и ты? А ну-ка в кабинет. Младший приказчик Панура отправился за Клоповским в кабинет Клявы. Почему дрожишь, как банелист? Я? Вовсе нет. Вам почудилось? А ну, выворачивай карманы. Приказчик, молодой двадцатилетний парень с курносым носом и русыми волосами, виновато разжал кулачок. В нём сверкал всеми цветами радуги крупный бриллиант, который выпал сегодня на пол из варежки Касулина. Вот нашёл утром на полу. Умоляю, не говорите хозяину, выгонит в зашей. Ха -ха. Я помощник начальника с искной, и воров ловлю, а не покрываю. Дяденька, пожалейте. Жалость моя без причин не бывает. Ты должен её заслужить. А как Ты же знаешь, где клявы прячет краденное. Я да. Ну, я сегодня пришёл на службу раньше обычного. Гляжу, а из лавки какой-то оборваннец выходит. Сюртук на рыбе меху, ботинчки летние. Я подкрался к витрине и в лавку заглянул, а там хозяин в часы напольные что-то прячет. Это те, что в торговом зале. Ага. Клоповский о Прометею вернулся в зал, присел у часов и ощупав их бока, обнаружил потайную дверцу. Раскрыв её, он увидел небольшой сейф. Откройте-ка, э, э, Леонид Семянович, нам надо поговорить. Мы сможем договориться. Я готов платить не 50, а 100, нет, 150. Открывайте сейф, клявы, открывайте.